Андрей Молчанов, «Схождение во ад», роман «Москва, 1995 год». Эпиграф. «Величаем тя, живодавче Христе, Нас ради воотшедшего и с тобою вся воскресившего». Величание на наутренне в неделю антипасхи. Если нам суждено быть побежденными в этой войне, наше поражение будет окончательным. Наши враги провозгласили свои цели таким образом, что у нас не останется никаких иллюзий относительно их намерений. Евреи, русские, большевики и тьма шакалов, идущих за ними, и тявкающих у их ног, ни один из них, мы знаем это, не сложат оружие до тех пор, пока они не разрушат и не уничтожат национал-социалистическую Германию, превратив ее в груды развалин. В этом страшном конфликте, в этой войне, где столкнулись две такие непримиримые и несовместимые силы, неизбежно полное разрушение одной или другой стороны. Это борьба, которая должна вестись обеими сторонами до полного обоюдного истощения, и с нашей стороны мы знаем, что будем воевать до победы или до последней капли крови. Жестокая мысль. Я чувствую ужас, когда думаю, что наш рейх будет разодран победителями на клочки, а наши люди подвергнутся варварским эксцессам со стороны большевиков и американских гангстеров. Но даже это видение не поколеблет мою веру в будущее германского народа. Чем больше мы страдаем, тем более победоносным будет воскрешение единой Германии. Это способность германского ума впадать в литургию, когда кажется, что само существование нации поставлено на карту, пригодится нам еще раз. Но что касается лично меня, я бы не смог жить в Германии во время переходного периода, который последует за поражением Третьего Рейха. Позор и предательство, испытанные нами в 1918 году, покажутся ничем по сравнению с предстоящим. Совершенно непонятно, как после 12 лет национал-социализма такое могло случиться. Мое воображение парализуется при мысли о том, что Германия впредь окажется лишенной своей элиты, которая вела ее к вершинам героизма. Какой совет можно дать? Что порекомендовать выжившим и сохранившим свои незапятнанные души и непоколебимые сердца. Разбитые, оставленные в одиночестве, поглощенные собственным спасением, живущие как сторожа во мраке ночи, немцы должны приложить максимальные усилия, чтобы неукоснительно блюсти те расовые законы, которые мы для них выработали». В мире, который становится все более и более извращенным в результате воздействия еврейского вируса, народ, выработавший иммунитет против этого вируса, в конечном итоге оказывается наверху. С этой точки зрения национал-социализм может рассчитывать на вечную благодарность народов за освобождение Германии и Центральной Европы от еврейства. Второй заботой послевоенной Германии должна стать идея сохранения нерасторжимой связи всех германских народов. Только когда мы объединимся, мы можем полностью выявить свой потенциал. Прусаки при Бисмарке первыми собрали германцев в один рейх тем самым дав им возможность показать, что они первые люди в Европе. Я сам, объединив их в Третий Рейх, указал им путь, как стать архитекторами новой Европы. Что бы ни было уготовано в будущем, немцы должны помнить, крайне важно, чтобы они избавились от всех элементов, вносящих в их сведу разногласия И они должны делать все возможное для укрепления их единства. Адольф Гитлер Запомните одно. В этой войне не может быть никаких компромиссов. Может быть только победа или поражение. И если немецкий народ не сможет вырвать победы у врага, то он будет уничтожен. Я никогда не забуду слов, которыми Гитлер закончил. Да, тогда он заслужит уничтожение, потому что лучшие люди Германии погибнут на войне. Конец Германии будет ужасным, и немецкий народ заслужит его. Мне показалось, что посреди комнаты стоит умалишенный, и все нити, которые еще связывали меня с этим человеком, В этот момент оборвались. Он хотел приговорить к смерти самое дорогое для него – свой народ. Он жаждал его уничтожения ради удовлетворения собственной злобы. Из воспоминаний Вальтера Шелленберга, бригаденфюрера СС, начальника шестого отдела РХСА. Если Германия проиграет войну, немецкий народ докажет свою биологическую неполноценность и потеряет право на существование. Запад вынуждает нас драться до конца. Однако ясно, что победителем будет не Запад, а Восток. Из речи Гитлера в командующих армиями перед наступлением в Орденах. 1944 год. Фридрих Краузе. Пасмурное берлинское небо. В этом марте оно было по-октябрьски низким и мглистым, словно предвещало унылую сырую зиму, а не скорое лето, должное, согласно прогнозам, выдаться на редкость жарким. Даже чрезмерно жарким. Краузе усмехнулся, растерянно и горько. «Да, лето будет горячее порой, особенно здесь, в столице Рейха. От бомбежек и артиллерийского огня, если, конечно, враг не войдет сюда, в Берлин, уже в апреле мае. И просто не верится, что остались какие-то недели до появления на этих улицах русских солдат до даты Великого крушения» крушение несостоявшейся империи арийцев. Что же будет? Как жить? А вернее, выживать? Сначала попросту ища спасение, а после зачиная продуманное долгое возрождение. Внезапно его пробрала дрожь, и он замер прямо посередине улицы, уцепив ворот шинели судорожно сведенными пальцами. Все как бы качнулось и поплыло перед глазами. Серо-черные колонны Рейхстага, Бранденбургские ворота, аккуратный ряд машин с хромированными облицовками радиаторов у входа в канцелярию фюрера, красные стяги с упрямой, будто готовый к решительному повороту свастикой, недвижимые фигуры охраны СС. Словно мягкий прозрачный поток воды — Обрушился на реальность, смывая ее, и явилась хрупкая, но ясная и резкая в своих красках картина. Тот же рейхстаг, но уже без купола, цветные одежды странной разноликой толпы у главных ворот Германии, неон вывесок на новеньких многоэтажных домах с призматическими широкими окнами на домах, стоящих на месте бункера, затаенный уют ресторанов и магазинчиков, и лишь один знакомый старый дом, оставшийся на этой улице, зажатый в тиски новостроек, дом в осколочных и пулевых выбоинах, упрямо отторгавших шпаклевку, посланец прошлого, Чудом уцелевший кусочек истинного Берлина. Его Фридриха Краузе, Берлина. Стандартенфюрер, вам не здоровится? Серебряный череп на черном бархате околыша фуражки, мальчишеское лицо в россыпи веснушек, выжидательно почтительный взгляд». «Все в порядке, унтершарфюрер». Перед ним стоял один из офицеров внешней охраны бункера. Чисто механическим усилием воли Краузе как бы переместил образ его туда, в темень будущего, и нашел отклик, словно в черной ночной воде легонько плеснула рыба, уходя в глубину. Этот уцелеет, этому еще жить. «Все в порядке», — повторил он, доброжелательно кивнув младшему по званию, и пошел к своей машине. Устраиваясь на холодной коже заднего сидения, еще раз обернулся в сторону рейхсканцелярии. канцелярии «Да, это все. Финал», — подумал отрешенно, как о чем-то давнем и пережитом, так вспоминают о старом ранении, глядя на выбеленный временем шрам. «Видение было дано ему оттуда, ими, видение воскресшего города, сметенного железом и огнем врага, и возрожденного чуждо и странно в примитивных геометрических формах плоских одинаковых стен, бездушно-рациональных» но чувство подозрительной неприязни, уколовшее его, шло вовсе не от архитектурных категорий, а от иного, что ощутилось пронзительно остро, как прикосновение к коварно отточенной стали, мгновенно вспоровшей дрогнувшую ладонь. Нечисть. Нечисть, пребывающую в этих домах будущего, за затемненными стеклами просторных окон, бушевавшую в толпе у врат, утвердившуюся в городе, стране, мире, поправшую бункер, что стал фундаментом для ее жилья. Вот ее-то, нечисти, тошнотворный дух, он и уяснил, как основу данного ему видения, как суть. Пусть смутно, но виделись в толпе будущих жителей города ненавистные ему еврейские негритянские физиономии, лучившиеся довольством и сытостью хозяев жизни. Но ведь тогда он, Фридрих Краузе, тоже в числе проигравших, без какой-либо надежды на реванш? Тогда он попросту участник общей агонии, погибающая частица великой идеи, мусор истории, уже сметаемый ею в никуда, в безвестие, обреченный жрец? Может, с такими же мыслями ощущали близкую катастрофу и жрецы Атлантиды, И видение грядущего тоже вставали перед ними, как внезапно разверзающиеся пропасти, повергая дух в цепенящее отчаяние. Атлантида. Уж он-то знал, она была. Как и Лемурия, чьей частью Атлантида являлась, как и таинственный остров Туле, погибший в арктических водах хотя погибшие ли или существующие до ныне, сохранённые высшими силами, ему благоволившими в ином пространстве, а подстудённые волны ушла всего лишь часть земной суши, однако никак не суть возвращённая ею. Суть, дух, эфир. Как ошибаются многие и многие, кто думает о понятиях данных, будто бы о просто эволюционной категории, вступающей в силу со смертью материально-земных сущностей. Все гораздо сложнее, и эволюция не только изменение простого к усложненному, она не летящая вперед стрела, а бумеранг. И потому в глубоком заблуждении пребывают археологи, исследователи окаменелых костей, и не тот возраст приписывают они человечеству, кости прародителей которого никогда и не смогли бы окаменеть, ибо первая раса людей, оторванная часть сущности Создателя, была эфирно-бесполой, являя собой тень Луны. И он, Фридрих Краузе, нашел в монастырях Тибета древние манускрипты, доверившие ему тайну. В том числе тайну обретения тенями физических тел. Миллионами лет обретались эти тела, становясь плотнее и плотнее. Наконец, Произошло разделение полов, а затем уже пробудилась мысль. С помощью высших сил, внедрявших в темную массу науки и искусства, началось строительство городов-убежищ. Еще в первый ледниковый период на праземле, миллионы лет назад, в первом королевстве Тулле, что осталось бессмертным, и чье бдительное око — полярная звезда. И не даром, ведь родина Туле — Арктика, однако простиралось королевство далеко в нынешнюю Азию, и раса человечества, существовавшая на данном пространстве тогда еще до времен, претерпевшая эволюцию из бессмысленных образований в разумную общность, имела источник всех энергий, данных каждому. Тот третий глаз, что был расположен в середине передней части головы, а после, с течением времени, переместился к темени и стал вратами входа и выхода духа, сам же, затаясь в шишковидной железе. Зеленый лук, первое обиталище, закрыл панцирь ледника, и люди ушли на новый континент, Лимурию, простиравшуюся от Индийского океана до Австралии. Они заселили и Атлантиду, выстроив города-гиганты, что оставили лишь редкие осколки своих таинств, статуи на острове Пасхи, но еще сохранились и крупицы знаний, переданные египетским жрецам, врачам Филиппин, лечащим недуги без наркоза и скальпеля. Но и не только это. Кто-то сохранил божественный третий глаз и в предвидении гибели атлантиды избежал ее дав жизнь пятой расе, что и стало нынешним человечеством, утвердившимся на новом континенте европе. Именно здесь исток сегодняшней эры и ее конец оттуда и стулия Атлантиды или муи тянутся корни, взрастившие несостоявшийся тысячелетний рейх, чья элита отсеченная рука революции. Краузе едва не рассмеялся. Он вдруг спокойно и даже юмористически осознал все происходящее, равнодушно глядя на руины города проносящиеся в оконце. Да, он жрец. Да, ему выпало испытание, ему дан жесточайший урок, и урок этот — унижение и разгром Германии, однако все впереди, и будущее за ним, обреченные знанием прошедшим через страдания и горнила высшего опыта. И путь его указан ему извне, и знание дано не напрасно, равно как и дар ясновидения. Там, в неведомых соседних мирах, он, конечно, расценивается как ученик, но одновременно и как избранный, однако осознание себя избранным — не повод для самовозвеличения и эйфории, а жесткое руководство к действию. Действием же явится проникновение в те миры, что, словно тончайшие капилляры, питают его осознание мыслью, надеждой, уверенностью и смыслом. Он очутится там... Благо, к великим вратам, ведущим туда, в руках его. А затем вернется обратно, наделенный могуществом и бессмертием, дабы начать иную игру, выверенную и тонкую. Об этом бредит сейчас неудавшийся кандидат в повелители мира, деградант, промотавший все, дарованное ему. Идею, власть и даже физическое здоровье. Он был слишком упоен собою, этот Адольф, и чересчур эмоционален, и гнетущий прямолинеен. Он почитал себя посланцем высшего разума и носителем великой идеи, и в чем-то был прав. Однако впоследствии отождествил себя с надстоящей над ним силой, не понимая, что пешка и игрок — категории разные, общее у них лишь одно — процесс игры. Да и возможно ли счесть число непоправимых его ошибок? Он шел на поводу чувств и интуиции когда событиями должна была управлять логика, причем не его, а логика профессионалов. Он честно назвал врагами всех, кто был ими, а далеко не всем надо было объявлять о том, кем они для него являлись. Он не оставил даже и тени надежды славянам, а ведь мог бы взять их во временные союзники, мог. И вот эти озлобленные азиаты, славяне идут сюда, как победители, не ведая, что истинные победители – евреи, американские, русские, эфиопские. Война была начата ими, и ими будет закончена, этими паразитами рода человеческого. А виновникам в глазах освобожденного от фашизма человечества – предстанет безумец Гитлер. Он и только он. Намеки на обозначение фюрера как сумасшедшего уже прослеживаются и в восточной, и в западной прессе. И пусть версия такого рода пошла в своей незамысловатости, однако ею, как удобным широким щитом, Прикрывается то многое и многое, что не предназначено для глаз простых смертных. И он, Гитлер, да и Сталин, впрочем, знает, у кого в мире самый сильный и проворный капитал, и кто владелец идеологического наркотика, в том числе коммунистического а уж сами за правилы Запада слепо и безоговорочно подчинены тем суфлёрам, по чьей подсказке играют свои хорошо оплачиваемые роли. А потому после еврейской победы, если и будет суд, тот тщательно срежиссированный и скорый. А для знающих подоплеку как суда, так и событий, суду предшествовавших, будет выбор. Примкнуть к победителям – тем или иным, и помалкивать события прошлого, не комментируя, или же обречь себя на верную, скорее всего, гибель. А что же он, Краузе? Ему ведь тоже придется затаиться до поры, посвятив себя последним разгадкам тибетских тайн из древних манускриптов, и каждая тайна, ключ к невидимой двери, ведущей в те миры, куда обычному смертному хода нет. И когда отыщется последний необходимый ключ, тогда, возможно, он получит все. Вечную молодость, власть. Невольно вспомнился фюрер, согбенный со смертной тоской в немигающем больном взоре, вопросительно и с надеждой устремленных на него Краузе, глаз. «Дай», — как бы говорил этот взгляд, «дай мне оружие и силу, дай». «Нет, он не даст фюреру ничего». Пусть питается радужными перспективами, что рисуют ему каждодневно притворные астрологи, лукавые и трусливые, а он, истинно посвященный, тоже, как и астрологи, попросту будет тянуть время, занимаясь личным спасением, а не реанимацией трупа. Обреченный Адольф, ты ведь не знаешь основы основ смысла своей миссии в нынешней инкарнации, не зная, что одна и та же сила выпистывала как тебя, так и главного твоего противника. И сила эта, сатаной именуемая, столкнула вас всего лишь попробовав, кто окажется наиболее годным для задачи будущего, задачи пришествия. Вы не антихристы, а лишь кандидаты. Кремлевский Кавказец тоже слеп в действиях и тоже весьма самонадеян и озабочен личным бессмертием. Лукавый. Исподваль взлелеял в нем эту озабоченность, усердно нагнетая всю серьезность спектакля его диктатуры, чтобы актер и мысли не допустил, будто участвует всего лишь в репетиции, может, и генеральной, однако, в репетиции. А вот следующая инкарнация, вероятно, будет сопряжена с ролью пришедшего, Кому будет даровано все? Бессмертие, неуязвимое тело, гениальный ум ученого, художника и мыслителя. Впрочем, кто знает планы князя мира сего? Да и состоится ли такое пришествие? Реалии же дня нынешнего означают одно. Безусловный крах фюрера. Он, Краузе, намекнул сегодня вождю. Дескать, шанс все-таки есть. Он умышленно солгал, сказав, будто бы говорил с силами, и что фюреру необходимо вступить с ними в контакт, после чего, вероятно, пойти на последний и крайний шаг на договор. О, они прекрасно понимали, о чем идет речь. «Два черных мага», но понимали каждый по-разному. Ему, Краузе, тайному мистическому советнику-вождя, было превосходно известно, что пути сообщения с существами иных планов во власти патрона. Поможет ли? Вряд ли. Но вдруг... Это вдруг Краузе устраивало... Однако реальным представляется иной, не лучший исход. Договор – шаг отчаяния. С другой стороны, это тот же деловой контракт. Услуга, оказываемая за определенную плату. А ее плату адские легионы потребуют непременно. И наперед. Платой же, как правило, является жертвой. Фюрер утверждает, что потери никогда не бывают слишком большими, ибо сеют семена будущего величия. Так, по крайней мере, он заявил маршалу фон Ротенау. А значит, жертвам не будет числа. Уже сейчас предписывается уничтожать свои города, фабрики, мосты. Уже сейчас истребляются люди, причем даже близкие фюреру-люди, И кто знает, не войдет ли в их число штандартенфюрер Фридрих Краузе. Но дело даже не в этом. Как маг, фюрер, естественно, знает, что прежде чем реализовать идею в физическом плане, для нее надо создать вполне определенную почву. А почвы уже нет. И теперь его способно выручить только чудо, «А зачем творить чудо сатане? А потому исход будет таким. Ад, конечно, возьмет плату, но взамен не сделает ничего. Он уже не перспективен для ада в нынешней своей инкарнации. Адольф Гитлер». Он – отработанный материал, что не состоялся ни в политике, ни в воинской стратегии и тактике, ни, наконец, в том, что составляло стержень его как личности – в мистике. К физическому бессмертию он не стремился, полагая, что будущее его предназначение – стать духом-хранителем нации и империи, им созданной, Однако он ошибался и в этом, ибо там, за гранью земного, его устремления и желания – ничто. Там иные властители и законы, в том числе необоримый закон кармы. Нельзя отрицать, что фюрер – способный маг но сгубило его то, что слишком уж часто полагался он исключительно на интуицию, порой напрочь пренебрегая элементарной осторожностью, особенно в работе с тонкими материями, а ведь небрежный и попросту неумелый контакт с ними разрушает оператора. Да и разрушил в итоге фюрера, вегетарианца, не выносящего ни алкоголя, ни табака, превратил в развалину. Он пытался вести адскую машину, даже в общем не представляя ее устройства. Безграмотный сатанист и непросвященный христианин мелькнуло у Краузе. В чем-то они похожи, но первому куда как хуже. Темная крестьянка в провинциальном костеле, истово молящаяся Христу, но ничего о Христе, да и о Библии, в общем-то, не знающая, тем не менее упоена и счастлива этой своей верой, безотчетно слепой, вложенной в нее еще дедами, тоже молящимися, скорее, на основе какого-то неосознанного инстинкта, диктующего необходимость подобного действа. А почему? А потому что этот инстинкт раба, столь ненавистный ему Краузе, переведет крестьянку в рай, а вернее, в верхние миры, ведь главное там, с их точки зрения, чистота души и помыслов, а не утонченное теологическое образование. Надо и еще отдать должное общению с Богом и Светом. Такое общение оператора – не разрушает. Роланд внезапно спросил Крауза водителя: «Слышишь меня? Да, Штандартенфюрер. У меня вопрос. Да, да. Ты знаешь, почему Христа называют спасителем? Своей смертью он как бы спас человечество и все, вроде бы, спас от чего? Ну, сформулировал заповеди, кажется. Я вообще-то не поп-штандартенфюрер. Краузе хохотнул. И тебе даже не интересно, Роланд? Мне? Почему? Вы всегда рассказываете удивительные вещи почище, чем в любых университетах. Тогда слушай. Миссия Христа очень конкретна. Как при жизни Его, так и после смерти. После смерти Он сошел в ад. «Как?» «Ну так, довольно банальный факт. Он сошел в ад, чтобы дать томящимся там грешникам возможность выхода в высшие миры, миры просветления и гармонии. До его сошествия они данной возможности были лишены. Он как бы прорубил окна. «Хм!» — откликнулся водитель неопределенно. А Краузе подумал, «Вряд ли я стал бы просвещать тебя в этом плане, дружок, если бы все шло к победе, а не к поражению. Ведь фюрер мыслил поместить на всех церквях, соборах и часовнях вместо крестов свастику, на алтари возложить «Майн камф», слева от них шпаги, ну, а священников заменить офицерами СС». В начале Фюрер, конечно, заигрывал с папами. Вынуждала ситуация. Ну, а после отбросил дипломатию напрочь. Как он сказал в сорок третьем: "Вы думаете, Ватикан смущает меня? Этот сброд? Да я пойду прямо на Ватикан". И насчет протестантов неплохо сказал, мол, кто они такие? Незначительные людиски, покорные, как собаки потеющие от смущения, когда вы разговариваете с ними. Каузе вновь взглянул на шофера. Этот паренек возил его уже около года. Шарф-фюрер. Исполнительный, аккуратный и безотказный. Механический человечек. Водитель, адъютант и секретарь в одном лице. Порою Краузе позволял себе пофилософствовать вслух, порассуждать о текущих событиях, неизменно и даже настороженно ощущая, пусть молчаливое, однако обостренно тщательное восприятие всего им произнесенного. Этот Роланд был непростой штучкой и наверняка анализировал его слова, превращая их в информацию. Кому информация предназначалась? Вот вопрос. Самому Роланду? Тогда замечательно. Тогда Краузе, помимо всего, еще и наставник будущего образованного арийца. А может, информация всего лишь материал для отчета? Версия неприятная. Хотя, с другой стороны, Кто усомнится в лояльности офицера С.С. Краузе? Да и о главном. Кто такой офицер Краузе и чем именно занимается? Этот паренек в состоянии лишь смутно догадываться, не более того. Лишь малое количество избранных, включая фюрера и рейхсфюрера, знают о нем. Специалисты, ха-ха, по загробному миру усердно, налаживающему связи Рейха с теми, кто стоит за тенью, отбрасываемой его фасадом. Вернее, с теми, кто когда-то там стоял. Увы, истина заключается именно, что в прошедшем времени, но сказать о таком вслух опасно, хотя истинно очевидно. Прибыли стандартенфюрер. Спасибо, Роланд. Машина стояла у института «Маятника». Из справочных материалов спецслужбы Великобритании СИС МИ-6. Для ознакомления Стюарту Мензису. Институт «Маятника» создан по инициативе Гитлера и Гиммлера как учреждение монополизировавшие все эзотерические изыскания, проводящиеся в Рейхе. Помимо этого, специалистами института осуществляется конкретная магическая практика, привязанная к военным и диверсионным операциям. Использование маятника в магии сопряжено с одним из направлений радиостетики или же радионики оккультной науки – чьи корни происходят от древнего колдовского действа, предсказания воды, когда оператор, снабженный веткой орешника или же ивы, ищет скрытые под землей колодцы либо источники. В месте, расположенном под водой, ветка начинает подрагивать, а порой даже извиваться. Замена ветки в современной практике Часто служит предмет, аналогичный согнутой под прямым углом вязальной спице. Таким же приемом определяются залежи полезных ископаемых. Теории о всякого рода вибрациях, идущих из-под земли и воздействующих на инструмент оператора, равно как и гипотезы о бессознательных контактах самого оператора с необходимым ему материалом, после тщательных исследований, признанные экспертами института как несостоятельные. Имеются подтвержденные факты, когда абсолютно положительные результаты достигались теми же методами, совершенными над той или иной топографической картой местности. Значительные потери немецкого военно-морского флота в субмаринах на протяжении 1942 года вынудили адмирала Денниса начать специальное расследование, целью которого являлось выяснение, не используется ли метод «Маятника» для обнаружения германских подводных лодок в Великобритании. Расследование проводилось в Институте «Маятника» по принципу контрприема, направленного на выяснение дислокации британского конвоя с помощью специально изготовленной «Карты Атлантики», Ответственный за эксперимент капитан военно-морской службы Германии Ганс Ройдер. В 1943 году, согласно приказу Гитлера, в институте проводились оперативные оккультные мероприятия по обнаружению на территории Италии Бенито Муссолини, смещенного со своего поста и находящегося под стражей в строго засекреченном районе. Эксперты института точно определили местонахождение Дучи на острове Маддалена вблизи северной оконечности Сардинии. Спецподразделение СС под командованием капитана СС Отто Скорцени, несмотря на перемещение Муссолини с острова на материк, сумело провести акцию по его похищению из отеля «Спорт» на вершине Гран-Сассо-Вабруци двенадцатого девятого тысяча девятьсот сорок третьего года и С В И М строго секретно Штандартенфюреру С С Ф Краузе рапорт из известного вам источника Лимур По линии связи английского сектора 6 отдела РХСА пришла информация, суть которой сводится к следующему. Первое. Согласно личному распоряжению Черчилля от 8-9-40 года об использовании в вооруженных силах Великобритании квалифицированных астрологов и магов проводился тщательный отбор кандидатур среди данного контингента лиц привлекающихся к работе как непосредственно в военных ведомствах, так и в секретных службах. Второе. Ответственным работником по интересующей вас тематике в составе британской разведки является привлеченный туда Луи де Войль, по национальности венгр, лицо с правом проживания в Англии. Третье. Согласно полученным сведениям, Основная задача указанного лица заключается в установлении им астрологических прогнозов доктора Крафта, близкого к высшему руководителю Рейха. Как следует из высказываний Девоиля, методика доктора Крафта ему известна. Опасение вызывает и факт связи Девоиля с румынским министром Тилеа ныне проживающим в Лондоне, и также осведомленным о роде занятий доктора Крафта. Четвертое. Приостановка операции «Морской лев», чьим итогом является оккупация нашими войсками территории Великобритании, объясняется оккультными мероприятиями, проводящимися военно-морским ведомством противника в Гэмпшире. Как следует из анализа стратегической обстановки, Высадка германского десанта на территории Англии не сопряжена с оказанием силами противника сколь-нибудь существенного сопротивления, тем более нами преодолена линия Мажино с ее основными защитными укреплениями и взяты под безраздельный контроль все порты Франции. Группа лиц женского пола, имеющая кодовое название «Гэмпширские ведьмы», настолько известна, осуществляет регулярную групповую медитацию, направленную на создание известного импульса, трансформируемого нашему высшему руководителю. Ритуалы осуществляются на берегу пролива. По непроверенным данным, во время ритуалов имели место добровольные жертвоприношения, связанные с отказом некоторых участников принять защитные меры от холода, что, согласно установкам, в значительной мере усиливает магический эффект действия. Ганс фон Толь, Унтерштурмфюрер СС. «Что до меня? Я всегда буду любить Бога и останусь верным католической церкви». Из дневника Генриха Гиммлера «Наши добрые немцы, они как вдовы, и когда христианский миф будет отнят у них, они захотят чем-либо заполнить его место и возрадуются детскими сердцами» из высказывания Гиммлера по поводу установления ритуальных празднеств СС. Фридрих Краузе Он захлопнул дверцу Хорьха и поднялся по ступеням к знакомому подъезду, на ходу вынимая из внутреннего кармана шинели пропуск. Коридоры были пустынны, он не встретил никого из знакомых, чему невольно порадовался, ибо и не хотел никого видеть. Он слишком устал, к тому же давило какое-то черное предчувствие беды и беды близкой, что просто дышало в затылок могильной грозной жутью. Открыв кабинет, сел за стол. Занавеси на окне были сдвинуты, мебель черного дерева громоздилась вдоль стен, и казалось, уже глубокие осенние сумерки, а не мартовский полдень. Ощущение страха. Откуда оно? Из-за мрачных размышлений, а будущем, а может, патологически подозрительный фюрер уловил какую-то фальшь, и тогда ему достаточно лишь позвонить Гиммлеру, чтобы уже сегодня Фридрих Краузе оказался в каторжной тюрьме Плетцензее, где в одном из подвалов видавшая виды гильотинка. Ведь он слишком много знает, этот Фридрих Краузе, слишком много» и уберут его безо всяких объяснений, следствия и уж, конечно, не по приговору имперского военного суда. Вспомнился Эрих Ганусен. Впрочем, настоящим его именем было Герман Штайншнейдер, великий, ха-ха, ясновидящий. Это он накануне поджога Рейхстага вопил на каждом углу, по подсказке, вероятно, Геббельса. Вижу дом, большой дом с портретами, вижу пламя, совершен поджог. Они хотят ввергнуть Германию в бездну, они хотят помешать победе фюрера. Пророчество сбылось буквально через день, а через месяц Германа Эрика благополучно шлепнули. А чем он, Краузе, отличается от данного провидца? Он тоже носитель информации, только куда более значимый. Он ведает высшие тайны и способен рассказать, что именно есть Третий Рейх. А есть он, оккультное государство, начавшее удовлетворять потребности века и общества в сатанизме. Долго будут потом историки и философы объяснять этот феномен причинами экономическими и политическими, но какой экономикой они объяснят изготовление мыла из человеческого жира и каким антисемитизмом уничтожение миллионов и миллионов в печах и газовых камерах? Он же в состоянии как объяснить, так и оправдать и то и другое. Краузе вздрогнул от телефонного звонка. Слушаю, произнес осторожно, еле справляясь с оторопью. Стандартенфюрер, послышался тихий бесцветный голос Гиммлера. Так точно рейхсфюрер. Краузе невольно привстал проглотив вязкую слюну. «Я хотел бы вас видеть!» Гиммлер выдержал паузу. «Завтра, в десять утра. Слушаюсь, Рейхсфюрер. Отбой!» Он медленно опустил на рычаги внезапно потяжелевшую будто из чугуна трубку. Ужас, горячечный, полыхнувший в мозгу, как разорвавшаяся граната, овладел им безраздельно и властно. Хаос мыслей и чувств, словно предсмертный, как при падении с высоты. Неужели конец? Он подошел к одному из шкафов, достал недопитую бутылку коньяка, хлебнул прямо из горлышка. Вот оно сбывшееся предчувствие. Вот. И что же делать? Куда деваться? В его распоряжении еще есть неполные сутки. Он что-то обязан придумать, чтобы только не очутиться завтра на принц альбрехт страссе в Министерстве имперской безопасности, а вернее в подвалах его засланных тяжелыми красными коврами, отчего подземелье именовалось среди сведущих лиц красной тюрьмой. Повод же для ареста будет незамысловато обтекаем. Государственная измена. Без каких-либо уточнений. Да и кто уточнений потребует? Как опасно порой много знать. Как опасно. А может, волнение нелепы, и звонок рейхсфюрера предваряет обыкновенную рабочую встречу, каких были десятки. Может и так, но обольщаться и рисковать не стоит. Он не имеет права ставить под удар ни себя, ни то, что несет будущему, а позволить подвергнуться уничтожению, пойти как баран на бойню, с тупой покорностью палачу, кто сам одной ногой стоит в могиле. Идиотизм и преступление. Дудки, господин Рейхсфюрер. Он несколько успокоился. Закрыв глаза, уткнулся лицом в ладони. Неожиданно вспомнилась Вестфалия тридцать го замок Вевельсбург, выстроенный еще в XVII веке на месте старой крепости, зал с огромным круглым столом обставленным креслами с высокими спинками обтянутыми свиной кожей куда словно бы вдавлены серебряные пластины с именем каждого из владельцев кресел в креслах тринадцать избранных включая великого магистра у каждого ритуальный кинжал все рыцари члены сс Взоры собравшихся устремлены в центр зала, где словно в колодец ведут ступени, а на дне колодца каменная купель, окруженная двенадцатью пьедесталами. Со смертью любого из избранных, помимо лишь великого магистра, герб его подлежит сожжению в купели, а затем замурованный в урну пепел будет установлен на каменное возвышение» великий мастер Генрих Гиммлер. В Вёвелисбурге рейхсфюрер собрал элиту элиты ордена, как бы сконцентрировав сам дух сс под сводами старого замка, что стал резиденцией высшей иерархии, и наверняка он пошел бы и дальше в таком своем начинании, учредив в каждом полку подобный центр германского величия, истории и культуры. Краузе тоже немало поработал над целой программой специального обучения офицеров, включавшей рунические доктрины, положения о внутренних кругах и ритуальных празднествах, проходивших согласно календарю СС. Был там и праздник 30 января день прихода партии к власти, и много иных торжественных дат, включая 20 апреля, день рождения фюрера, и 30 апреля, праздник костров, переходящий в Альпургиеву ночь. Однако главнейшим праздником СС лично Гиммлер установил середину лета, то есть летнее солнцестояние, одно из четырех солярных торжеств, возродив тем самым древнюю магическую церемонию. В деле становления ордена принимали участие и интеллектуалы, и невежды, а порою и просто параноики, проникшие потом сюда, в институт, где вполне серьезно пытались воплотить в жизнь бредовые свои замыслы, типа изучения силы розенкрейцеровского содружества, символизма ирландской арфы из Ольстера, тайного значения готических башен и итанских высоких шляп. Они же после неудачной бомбежки Оксфорда, когда бомбы не достигли цели, затеяли расследование якобы магических свойств колоколов городского собора, являли собою оккультную защиту от бомбардировщиков Люфтваффе. Гиммлер странно соединял в себе и здравый эзотерический практицизм, и явную мистическую шизофрению. Он был прекрасным полицейским администратором, вполне материалистически оценивающим реалии жизни и одновременно непредсказуемо эксцентричным безумцем.